Издательство «Одинэс Publishing и студия «МДМ Vision представляют. Дмитрий Шелик. Охотник на демонов. Пролог. Просторное светлое помещение в обычном неприметном офисном здании Таком же, как и стоящие рядом многоэтажки, не выглядело местом, в котором могут проходить тайные встречи, однако именно здесь традиционно проводилось собрание тайного ордена Гурана. Это благозвучное название не несло смысла, что, казалось бы, был в нем заложен. Напротив, оно являлось самой обыкновенной ширмой, призванной ввести в заблуждение как новоявленных неофитов ордена так и вполне ретивых представителей различных силовых структур страны. Дело в том, что имя Горан у жителей империи непременно ассоциировалось с жившим в давние времена могучим магом, который, согласно легендам, был воплощением чести и доблести. Этот, несомненно, благородный человек считался не только обладателем выдающихся положительных качеств, но и, что немаловажно, одним из самых ретивых защитников и патриотов тогда еще на Сирианского королевства. Само собой разумеется, что тайный орден, носящий имя столь прославленной личности, избрал своей главной целью процветание родной страны. Именно на это и был сделан основной расчет. Для поддержания положительного реноме подконтрольные организации временами совершали под покровительством ордена благородные акции – такие как строительство детских домов, психиатрических лечебниц, лечебно-трудовых диспансеров. Казалось, орден оказывает помощь самым бедным и незащищенным слоям населения. И никто не мог предположить, какие ужасные вещи прикрываются добрыми делами. Мужчин было четверо. Они с удобством расположились в мягких креслах с высокими спинками и массивными подлокотниками за дорогим столом красного дерева. Невольный свидетель их встречи наверняка задался бы вопросом, что заставило столь разных людей собраться вместе. В первую очередь, конечно же, внимание привлекал крепкий немолодой мужчина лет 60 в красивом мундире министра Насирианской империи. Его мужественное лицо и широкие плечи выдавали представителя воинской касты. А суровый и требовательный взгляд из-под густых бровей явно намекал на принадлежность к офицерскому корпусу. После министра взгляд сам собой соскальзывал на красивого мужчину, одетого в модный и очень дорогой темно-серый костюм. Аристократическое интеллигентное лицо, ухоженные руки с явными следами аккуратного маникюра и изысканно повязанный шарф говорили, что это деятель культуры. Третьим был неприметный мужчина среднего роста в синих джинсах и светлой водолазке с высоким воротом, закрывающим шрамы неприятного вида на шее. Казалось, он вообще не должен находиться в столь представительной компании. Слишком уж был прост, как обычный, не очень успешный простолюдин среднего достатка. Кроме платиновых механических часов, его выделяли очки-хамелеоны в дорогой, аккуратной оправе и черная кожаная папка, которую он держал перед собой. Последний в этой компании – Немолодой сутулый мужчина с невыразительным лицом, тонкой сеткой красных капилляров на обрюзгших щеках и явно проступающей плешью, которую не могли скрыть редкие жидкие волоски. Образ неудачливого служащего разрушали цепкие внимательные взгляды из-под лобья, бросаемые им на сидящих за столом. В этот момент все его внимание было направлено на простолюдина с папкой в руках, который, подобно секретарю высшего совета ордена, доводил до присутствующих важную информацию. А может, так оно и было? Таким образом, подводя итоги нашей деятельности за отчетный период, стоит отметить, что в последнюю неделю предполагаемые потери превысили допустимую норму и составили семь боевых отделений. Закончив говорить, мужчина в водолазке закрыл папку и, сделав большой глоток холодного сока из простого стеклянного стакана, стоящего на столе, откинулся на спинку кресла. «Это что, все плохие новости на сегодня?» Удивленно спросил интеллигент в дорогом костюме и слегка нахмурился. «Я предполагал, что причина внепланового совета более весомая. Вы же знаете, я не имею возможности так часто появляться в столице, это может привлечь ненужное внимание». «Мы все понимаем», – ответил простолюдин, поправляя очки и, помолчав некоторое время, веско добавил. Но дело действительно очень серьезное. Получив важные сведения, я не счел уместным принимать какие-либо решения самостоятельно, хотя, признаюсь, и не сидел, сложа руки. В какой-то момент внешне безмятежные мужчины неуловимо подобрались и, не сговариваясь, принялись активировать антипрослушивающие устройства. Присутствующие в кабинете члены Высшего Совета Ордена знали все о защищенности данного помещения от различного вида прослушки как технического, так и магического происхождения. Необходимые указания по оборудованию помещения начали отдавать еще во время строительства здания. Были сделаны внушительные перекрытия последнего этажа, толстые стены, более уместные в древнем замке, чем в обычном офисном здании, бронированные стекла со специальной аппаратурой, препятствующие прослушиванию разговоров в кабинете с помощью электроники, генерирующей лазерные лучи. В целях безопасности в помещении установили несколько несинхронизированных между собой технических устройств, которые создавали помехи на всех диапазонах частот и делали бесполезной работу возможных жучков. Против прослушки с помощью магических инструментов использовались невероятно дорогие артефакты, в определенном порядке замурованные в стенах комнаты. Одни из них препятствовали действию разведывательных заклинаний, другие сигнализировали о нахождении в помещении людей, не имеющих специального пропуска. А третьи оповещали о любых попытках применения магического воздействия в данной области пространства. Несмотря на принятые меры, мужчины активировали личные защитные устройства и амулеты. Ведь те вопросы, которые они должны обсуждать сейчас, грозили им лишением не только жизни, но и души. Мы потеряли отряд Сокольникова, произнес простолюдин после того, как дополнительные меры предосторожности были приняты, а собеседники откинулись на спинки кресел и приготовились слушать. Вы сами должны понимать, какая важная задача стояла перед ним и чем нам это грозит. Несмотря на действия полноценной защиты и личных амулетов, говорить о некоторых вещах вслух лишний раз не хотелось все же специальная подготовка и долгие годы службы откладывают значительный отпечаток на личность. Некоторые действия совершаются на подсознательном уровне. Может быть, с этого и стоило начать? С явно слышимыми нотками недовольства в голосе спросил интеллигент в костюме. Возможно, согласился Простолюдин. Но и об обязательной программе забывать не следует. Следующую встречу проведем через два месяца. «Вы же этого хотели?» «Сократить количество совещаний до необходимого минимума». Интеллигент недовольно поморщился, но все же кивнул. Это объяснение полностью его удовлетворило. «Произошедшее не может быть инсценировкой?» После небольшой паузы спросил мужчина во фраке министра. Он помолчал, подбирая слова, после чего продолжил. Не уверен, что сам смог бы справиться с его пятеркой после проведения многочисленных ритуалов усиления. Если кто-то их и устранил, то это должна быть довольно многочисленная и сильная группа. Ни о каких чрезвычайных происшествиях в Горбовической пустоши мне не докладывали. Он жестко ухмыльнулся. Точнее, докладывали, но о том, что я и так знал. Поэтому считаю, что Сокольников сам решил разорвать контракт. Вы ведь понимаете, что именно стояло на кону и чем это может грозить участникам операции? Простолюдин отрицательно покачал головой. Было бы и спокойнее и легче, если бы дело обстояло именно так, но, к сожалению, Сокольников и его группа мертвы, это точно. Как это произошло? уточнил интеллигент. Одна из групп получила сигнал о помощи и двинулась на выручку. Однако, когда они прибыли, Группа Сокольникова уже была уничтожена. Следов напавшие почти не оставили, что говорит о сильном и немногочисленном противнике, которого, кстати, застигнуть так и не удалось. «Два магистра, ветеран, Бейвир и Витись, задумчиво протянул министр. «И все после ритуалов усиления. Кто же смог с ними справиться, тем более небольшим отрядом?» «Может быть, нас в очередной раз предали демоны?» Заметил интеллигент в дорогом костюме. «Ведь срок заключенного соглашения близится к концу, и неудивительно, что в какой-то момент они решили не делиться частью добычи. Коварство у демонов в крови». «К сожалению, дело еще хуже, чем вам кажется», покачал головой секретарь. «Увы, но наги были обнаружены там же». «Демона взад!» – позволил себе выругаться министр. «И камни, конечно, тоже пропали, ведь так?» Вопрос по своей сути был риторическим, поэтому в ответе не нуждался. Вместо этого Простолюдин продолжил. «Плохие новости, к сожалению, на этом не закончились». «Только не говори, что кого-то из отряда взяли живым!» – тут же произнес министр. «Взяли!» – ответил мужчина. «Одного из магистров!» Его истерзанное мертвое тело со следами жестоких пыток и полноценным камнем души за пазухой было подброшено к главному входу полицейского управления Маршанска. Присутствующие с трудом сдержали рвущиеся наружу эмоции, и секретарь продолжил. К мертвому телу была прикреплена записка с очень интересными сведениями. От разоблачения нас в очередной раз спас один из спящих агентов, действующий в рамках программы «Осведомитель». «Что было в письме?» – спросил министр. «Информация об Ордене, боевых отрядах, работающих в пределах Маршанска, караванах с рабами, камнях души и боли, о соглашении с демонами. Еще там были предположения, кто за всем этим стоит. Нам очень повезло, что письмо удалось перехватить». «А с камнем что?» – уточнил интеллигент. «Пока он находится в полиции. Но судя по тому, какую оборону там держат, сейчас извлечь его не представляется возможным, сами понимаете». «План аноним отработан?» – тихо уточнил молчавший до этого клерк, и все тут же замолчали. «Этот мужчина ценил свое слово и очень редко что-то говорил». «Да», – ответил секретарь. «В тот же день отработали». «Это хорошо» задумчиво пожевал губами клерк. «Не зря мы платим огромные деньги Лиге убийц. Что слышно от жандармов и церковников? От них пока никакой интересной информации не поступало. Шевеление, конечно, есть, но не более. Все же обнаружен настоящий камень души. Да и в пустошах происходят непонятные вещи. Работают в штатном режиме». «В таком случае необходимо установить за ними аккуратное наблюдение», жестко произнес клерк. Если пока не было замечено никаких активных действий, вероятнее всего, письма с информацией к ним еще не поступали. Скоро наш неизвестный противник поймет, что в полиции о его письме ничего не знают. И, вероятнее всего, попробует повторить попытку привлечь внимание к проблеме с помощью жандармов и церковников. Это шанс познакомиться с ним поближе. Не мне учить вас оперативной работе. Сами разберетесь, что и как делать. «А почему вы не учитываете, что на отряд Сокольникова изначально могли выйти жандармы или военные, или другие силовики?» – уточнил интеллигент. «Они в тот момент просто заполонили пустошь». «В таком случае им бы не понадобилось устраивать представление с подброшенным к департаменту полиции телом», – ответил простолюдин. «Они бы просто начали работать». «Возможно, вы и правы», – задумчиво ответил мужчина в костюме. Но это могла быть и обычная провокация, чтобы ввести нас в заблуждение и заставить считать, что ситуация под контролем. «Слишком сложная схема даже для жандармов», – произнес министр. «Они бы просто не смогли реализовать задуманное. К тому же вы должны понимать, что департамент жандармерии – это государственная структура с жесткой иерархией и отработанными комплексами действий на все случаи жизни. Все их акции так или иначе должны сопровождаться заполнением соответствующих документов, которые для знающего человека станут явным сигналом о спецмероприятиях. Как я понял, никаких сообщений о проведении ими работ не было. «Все верно», – кивнул секретарь. «Обратной связи нет, поэтому можем смело предположить, что нашими противниками являются частные лица». Сворачиваем основную фазу операции. Окинув всех хмурым взглядом, произнес клерк после того, как в кабинете установилась тишина. «Может, все-таки продолжим?» – уточнил интеллигент. «Нам осталось получить всего пять свежих камней. Если свернем операцию сейчас, то в следующий раз их понадобится уже около двадцати. Мы ждали очень долго. Подождем и еще». Нетерпящим возражений голосом произнес клерк. «Не хочется лишний раз рисковать попусту». «А что с людьми?» – уточнил мужчина с папкой. «Людей пока перекиньте на другие объекты, оставьте только несколько групп, чтобы следили за обстановкой». «Кстати», – задумчиво произнес министр, «а почему наш неведомый противник не оставил пленного в живых? Все же важный свидетель. Это очень ценная добыча. За такого можно много чего получить. Ценный свидетель...» он может пролить свет на человека, который его пленил», заметил мужчина в водолазке. «Вот именно», согласился клерк. «Неизвестный поступил очень осмотрительно, решив сохранить инкогнито. В противном случае он уже был бы мертв».